The Spaceway. Вокзал. Читает Латтер. Реальность, наполненная болью, или же уютное безумие? Томас Эйбрамсон, преуспевающий маркетолог, должен принять решение, которое повлияет на всю его жизнь. Глава первая. Отрицание. 21 февраля, 16.42. Маятник старых напольных часов монотонно отстукивает неизменный ритм времени, приближая все живое к неминуемому концу. Тик-так. Секунда. Еще один шаг навстречу к смерти. Тик-так. И все живое еще ближе к краю бездны небытия. «Мистер Эйбрамсон, я неустанно протягиваю вам руку помощи, но вы продолжаете отталкивать ее». Доусон, психотерапевт средних лет, вернул собеседника в реальность. «Том, вы же слышите меня, верно?» «Док, мне не нужна ваша помощь», — недовольно сморщившись процедил Том, сидя в бежевом кресле около стола специалиста. «Вы думаете, что я тут по своей воле?» «Нет». «Томас!» «Меня заставляют посещать ваш кабинет и вести эти бессмысленные разговоры!» «Томас, я...» «Все, хватит!» Жестом руки он прервал Доусона на полуслове. «Мне нужно ехать встречать жену!» Томас быстро встал с насиженного места и направился к двери, ощущая, как мозгоправ прожигает его своим взглядом. «Увидимся в понедельник!» Обернувшись через плечо, добавил он. «А еще лучше никогда!» «Эй, Брамсон. Доусон неожиданно повысил голос. — Нам нужно многое обсудить. — Том провернул ручку и выбрался наружу. — Всего доброго. — Стойте, пожалуйста! Доусон вышел из кабинета, надеясь остановить пациента, но тот успел раствориться в коридорной толпе. Вернувшись к рабочему месту, доктор присел за дубовый стол и начал задумчиво листать личное дело Эйбрамсона, которое за последние несколько недель он успел изучить вдоль и поперек отрицание реальности и периодические галлюцинации. «Бедный парень!» — шепнул он себе под нос. «Он не представляет опасности для себя и окружающих, а значит, о недобровольной госпитализации не может быть и речи». Он вышел из клиники, быстрым шагом добрил до парковки и сел в свой новенький форт. Ему предстояла часовая поездка до железнодорожного вокзала, откуда он в одно и то же время забирал свою жену Джейн, работающую в другом конце мегаполиса. Она была преподавателем в художественной школе, отдавая 5 дней в неделю любимому делу, и этот четверг не был исключением. «Привет, детка!» Том улыбнулся и нежно поцеловал супругу. «Как прошел день?» «Все хорошо, малыш», — ответила Джейн, нехотя оторвавшись от его губ. «Как ты?» «Я в порядке». «Точно?» «Да, вполне». Том непроизвольно нахмурился. «Точно, точно?» «Ага». «Уверен?» Джейн опустила головку на плечо мужа. «Ты ведь не отстанешь, да?» «Ни за что». Протянула она. «Колись давай!» «Эх!» Том тяжело вздохнул. «Я просто вымотался. Чертовски устал!» «Вот приедем домой, и я помогу тебе как следует расслабиться!» Хитро улыбнулась девушка. Молодожены добрались до квартиры, скинули с себя всю одежду и горячо целуя друг друга направились в душ. — Том, я так сильно тебя люблю, — простонала Джейн. — И я тебя люблю, моя девочка. Глава 2. Падение Рассвет. Первые лучи солнца коснулись земной тверди, молча призывая все живое пробудиться и стать частью нового дня. — Том! — Джейн принялась легонько толкать мужа, пытаясь разбудить его. — Родной! — «Что-то случилось?» — взволнованно спросил он, едва приоткрыв глаза. «Случилось утро, дурашка!» — хихикнула Джейн и чмокнула Тома в щеку. «Нам нужно на работу, помнишь?» «Точно! Подброшу тебя до вокзала, а вечером...» Падение в бездну. Тьма. Том широко открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Он каким-то образом оказался на работе, в собственном кабинете, да еще распластавшись на полу. Рядом, сидя на корточках, над ним склонился директор компании Уильям Тауэр. — Эй, Брамсон, ты в порядке? — испуганно спросил руководитель. — Какого хрена ты разлегся на полу? — Как я тут оказался? — осмотревшись по сторонам, Том задал встречный вопрос. — Так, когда ты в последний раз был у Доусона? — «Вчера», — хрипло ответил он, осторожно поднимаясь на ноги. «И как все прошло? Вновь сбежал?» «Все было не совсем так». «А как, Том? Будь добр, поведай мне!» Яркая вспышка. «Том?» — Джейн взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. «Ты меня пугаешь». «Что произошло?» В голосе мужчины звучал страх. «Мы уже доехали?» «Том, ты словно живешь на автопилоте. У тебя точно все нормально? Может быть, тебе стоит попросить у Тауэра отпуск?» «Джейн, что-то происходит!» «Я заметила». «Мне кажется, я схожу с ума». «Том, давай обратимся...» Еще одна вспышка. «Так, Томас...» «Ты отправляешься в оплачиваемый отпуск», – Тауэр поставил подчиненного перед фактом. «Но при условии, что ты прямо сейчас садишься в автомобиль нашего корпоративного водителя и едешь к Доусону. Прямо сейчас? Сию минуту!» Автомобиль покинул парковочное место и направился туда, откуда вчера Том так уверенно сбежал. Сегодняшняя же ситуация вручила четкое осознание того, что происходит что-то неладное, и он нуждается в срочной помощи. Жуткий гул и вспышка. «Джейн!» — дрожащим голосом Том обратился к жене. «Да?» «Мне очень страшно». «И мне?» — тихонько произнесла она и чуть не заплакала. «Я очень тебя люблю». И я очень. Третья вспышка. Мы на месте! водитель привел Тома в чувство. Вам помочь найти? Спасибо, Арон, заикаясь, поблагодарил он. Дальше я сам. Знакомые коридоры, залитые тошнотворно ярким светом. Минуя дверь за дверью и обходя незнакомых людей, Том добрался до ненавистного кабинета, внутри которого он теперь надеялся найти спасение. «Доусон!» — громко произнес он, ввалившись в кабинет без приглашения. «Кажется, мне все же нужна ваша помощь». «Томас, рад тебя видеть!» Собеседник немного натянуто улыбнулся. Таор позвонил и предупредил, что вы едете ко мне. «Как здорово!» Он рухнул в уже знакомое кресло и шумно выдохнул. «Приступим!» «Так, Томас!» Доктор подвинул стул и сел напротив. «Начались галлюцинации?» «А если наш диалог галлюцинация?» Неуверенно спросил он. «Поверьте, Том, наш диалог абсолютно реален». Доусон сделал какую-то пометку в небольшом блокноте. «Этого я и боялся, когда упрашивал вас не убегать от терапии». — Я схожу с ума. — О, я бы так не сказал, — заверил он, убирая ручку с блокнотом в нагрудный карман. — Недавно вы испытали сильнейший стресс, на который мозг отреагировал довольно радикально. — Это как? — Давайте обо всем по порядку, хорошо? Доктор пристально посмотрел в глаза Тома. — Да, по рукам, — с долей неуверенности согласился он. Глава третья. Пробуждение. «Итак, мистер Эйбрамсон, что произошло 21 декабря?» «21 декабря?» «Я не помню». Том нервно ухмыльнулся. «Правда, док, я не помню». «Выпустите воспоминания наружу». «Хм...» Том глубоко задумался, прежде чем ответить. «Нет, не помню». «Это был рабочий день, так?» «Да, несомненно. Работа занимает большую часть моей жизни». «Я пытаюсь обеспечить нам с Джейн место под солнцем». «Когда рабочий день закончился, то...» «Я поехал за женой», — перебил Том. «Все как обычно». «Вы уверены?» «Конечно!» — раздраженно выпалил он. «Это не соответствует действительности». «Что?» — мужчина неестественно рассмеялся. «Вы хотите сказать, что лучше меня знакомы с распорядком моей собственной жизни?» «Нет, Томас, нет». Доктор отрицательно помотал головы. «Но я знаю, что произошло в тот день». «Что?» Его вопрос прозвучал едва слышно. «Вы не забирали жену в тот день?» «Это невозможно!» Неуверенность в голосе Тома нарастала. «У вас была важная встреча с заказчиками, поэтому ваша жена добиралась домой на такси». «Я не помню этого». «Неудивительно!» Доусон поправил очки и придвинулся поближе к собеседнику. «Ваш мозг блокирует болезненные воспоминания, а вместо них создает устойчивые галлюцинации». «Это какой-то розыгрыш? Меня снимает скрытая камера?» «Нет, Томас», — выдержав небольшую паузу, он продолжил. «С таким не шутят. Я очень хочу вам помочь». «Так», — он с трудом сглотнул ком в горле. «Допустим, моя жена в тот день действительно доехала на такси». «Разве это похоже на болезненные воспоминания, которые мой разум решил, как вы говорите, заблокировать?» «Машина не доехала до дома». «Вы бредите, доктор!» Том откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Это какое-то сумасшествие!» Доктор встал со стула и подошел к окну, молча наблюдая за птицами, собравшимися у лужицы на заднем дворе. «В этот день было необычно тепло». Солнечные лучи щедро осыпали город теплом и светом, но над его пациентом нависла тяжелая грозовая туча. Вы не против? Ожидая одобрения, Доусон показал пачку сигарет. Нет проблем. Резко открыв глаза, ответил Том. Ваш кабинет? Ваши правила. Вы вчера встретили свою жену? Да, все как обычно. Вечер провели вместе, спали в одной постели, а на утро отвезли ее на вокзал. «Да, доктор, да!» Том явно начинал выходить из себя. «Утром с понедельника по пятницу я отвожу Джейн на вокзал, а вечером забираю. Почему вы ищете в этом подвох?» «Том!» – Доусон выпустил в потолок клуб дыма. «Какое сегодня число?» «22 февраля». «Послушайте меня, пожалуйста, внимательно!» Доктор затушил сигарету и положил окурок в белую керамическую пепельницу. «В тот день, 21 декабря, ваша жена...» Она умерла. Внезапно собеседник обмяк, его лицо скривилось в гримасе отчаяния, он покачал головой и хотел было выскочить из кабинета, но не нашел в себе силы подняться на ноги. Из его глаз полились крупные слезы, которые, добираясь до подбородка, обрывались и падали на черный пиджак. «Вы лжете!» «Я вам не верю!» «Твой мозг?» Вернувшись на стул, доктор продолжил диалог. «Сделал все возможное и невозможное, чтобы защитить тебя от нестерпимой разрушительной боли». «Это невозможно!» прокричал сквозь слезы Том. «Всего несколько часов назад я видел свою жену, касался ее, чувствовал аромат духов». «Да, я знаю». А после провалы. Отсутствие понимания того, как оказался в том или ином месте. «Верно?» «Да!» Тот автомобиль попал в аварию со смертельным исходом. Твоя жена скончалась на месте. «Господи! Я не верю!» Том схватился за голову и зарыдал. «Том, тебе необходимо выбраться из плена иллюзий. Ты должен вернуться в действительность». «Это все...» «Не по-настоящему. Это происходит не со мной», — бормотал он себе под нос. «С моей женой все хорошо. Она скоро вернется с работы». «Послушай меня», — с искренним сочувствием произнес Доусон и положил руку на плечо Тома. «Два года назад я тоже потерял жену. Сгорела от рака за месяц. Несмотря на катастрофу, я принял решение двигаться дальше» чтобы быть полезным для таких, как ты. «У вас есть дети?» спросил Том, утирая слезы. «Да, мальчик и девочка. Ходят в старшую школу. А у меня никого нет. Родители, друзья?» «Нет, Джейн мое все». Из глаз Тома вновь вырвались слезы. «Она моя любовь, моя семья». «Мой друг. Моя муза. Тогда, Томас, тебе придется найти или лучше создать смысл продолжать движение вперед. «У меня осталась только работа», — из него вырвался истерический смешок. «Хорошо выполняемая работа способна менять мир в лучшую сторону», — Доусон протянул коробку с салфетками. «Нет, док». Том достал несколько, утер глаза и нос, а после скомкал и сжал в кулаке. Реклама уродует мир, убеждая людей желать то, что им по сути не нужно. Моя работа направлена на опустошение чужих кошельков. Сейчас, когда вы тут, в нашей реальности, у вас будет возможность все переосмыслить и, вероятно, найти себя в чем-то более благородном. «Вы сильный человек, Томас, так что нет никаких сомнений, что вы обязательно справитесь с этой болью». «Да уж, какой-то кошмар». «Этот мир не всегда приветлив, но нужно держать удар». «Теперь вы затолкаете меня в дурку?» – отрешенно спросил Том. «Нет-нет, ни в коем случае», – пообещал Доусон. За тобой не было замечено деструктивного поведения, ты не представляешь опасности для себя и окружающих, так что ограничимся препаратами и встречами. Вы следили за мной? Мы наблюдали. Жуткое зрелище. Том. Доктор снял очки и наклонился поближе к собеседнику. Человек не отвечает за сбой, который дает в работе его мозг. Успокоили... Уверяю вас, что через пару месяцев вы будете чувствовать себя намного лучше. Я хочу домой. Да, конечно. Психотерапевт встал и направился к рабочему столу, чтобы заполнить документы. Подождите пару минут. Можно от вас позвонить? Попрошу водителя заехать за мной. Пожалуйста, Том. Доктор указал на стационарный телефон на краю стола. Глава четвертая. «Выбор». «Увидимся завтра в это же время», — сказал Доусон, протягивая пузырек с таблетками. «Три перед сном и одну утром». «Три перед сном и одну утром», — неосознанно повторил Том. «До завтра?» — уточнил специалист, чуть приподняв одну бровь. «Да, до завтра». Подавленно, сквозь глухую стену боли, ответил Том. «Меня зовут Томас Эйбрамсон». «Два месяца назад умерла моя жена Джейн. Лишившись самого родного, близкого мне человека, я понял, что все в моей жизни, включая любимую работу, было лишь декорацией нашей истории любви. С Джейн я жил, трудился, строил планы и расписывал наше завтра на годы вперед. Теперь же у меня нет ничего. Без нее нет ничего». Доктор хочет, чтобы я был в этой реальности, чтобы я приложил неимоверные усилия и спрятал боль где-то в закоулках души ради каких-то свершений. Но готов ли я принять все это и двигаться вперед без человека, которого люблю больше жизни? Вспышка. Звон. — Куда едем, сэр? — обратился ко мне водитель. — Вокзал.